Пятое. Начало гонений озарено пожаром вечного города. В ночь на 16 июля 1964 -го года сгорела большая часть Рима, и народная молва обвинила в поджоге самого императора. В своем воспаленном воображении Нерон мечтал будто бы о перестройке столицы. И вот, чтобы отвлечь от себя это подозрение, Нерон свалил вину на людей, ненавидимых за их пороки и которых народ называл христианами. Сначала были схвачены те, которые признавали себя христианами, а затем по их указанию захвачено было множество лиц, которых и уличили не столько в поджоге, сколько в ненависти к человеческому роду. И хотя эти люди и были виновны, но они возбуждали к себе жалость и сострадание, потому что гибли не для общего блага, а для удовлетворения жестокого каприза одного этими несколькими строками римского историка Тацита, полными презрения к зловредной секте, и ограничиваются наши сведения. Но они ясно показывают, что христианство открыто римской властью, что существование его всем известно. И хотя гонение Нерона ограничено Римом, и причина его случайна, именно оно впервые ставит вопрос о христианах в политической и государственной плоскости, в какой он и будет дальше рассматриваться. Правда, решен он будет не сразу. Конец века проходит в переворотах, смутах и неурядицах. Риму не христиан, но гонения назревают. На эти годы относят предание церкви мученическую смерть апостолов Петра и Павла в Риме, может быть, при Нероне, Иоанна Богослова на Востоке при Домициане, 81-96 годы. До нас дошли имена и других мучеников. И эти все учащающиеся вспышки подготавливают открытый конфликт. С началом II века наступают золотые годы римской истории, век Антонинов. Это время последнего расцвета Рима под властью лучших из когда-либо правивших в нем императоров. Нравственный облик их так называет. Обаятелен, что сами христиане создадут легенду о посмертном спасении первого из них Трояна. А мысли императора-философа Марка Аврелия и сейчас занимают почетное место в классическом наследии античности. Но вот при этих лучших императорах, в дни, когда как будто достигли торжества все нравственные ценности греко-римского мира, конфликт с христианством и приобретет все свое свое, трагическое значение. Сохранился ответ Трояна своему другу Плинию-младшему, который в качестве губернатора одной из отдаленных провинций спрашивает императора о христианах, как поступить с ними, казнить ли за само имя, то есть за одну принадлежность к христианству, или же за преступления, связанные с именем, разыскивать ли их или же ждать формального обвинения. Троян ответил ясно и определенно. «Да, само имя, то есть само христианство и есть состав преступления, и за него нужно казнить». И хотя он запретил разыскивать христиан и отверг анонимные доносы, недостойные нашего времени, христианство в этом рескрипте было осуждено всей тяжестью римского закона. Отныне всякий, обвиняемый в том, что он христианин, и, не оправдавшийся принесением жертвы богам, оказывался приговоренным к смерти. Христианство было объявлено вне закона. «Вас не должно существовать». Правда, сама структура римского судопроизводства давала возможность христианам существовать и под этим осуждением. Рим не имел государственного прокурора. Против каждого христианина должен был выступить частный обвинитель – Само же государство вначале отказывалось взять на себя инициативу гонений. Этим объясняются, с одной стороны, довольно длительные затишье в гонениях, с другой же их индивидуальный характер. Арест одного христианина мог совершиться чуть ли не в собрании общины без того, чтобы пострадали другие ее члены и все же положение всех христиан было ужасным, они были вне закона, и достаточно было одного доноса, чтобы неумолимая логика обвинения завершалась смертью. Отныне, в течение целых двух столетий, жизнь церкви измеряется кровью мучеников. В разные эпохи, в зависимости от политических условий и от иных причин, их было то больше, то меньше, но по-настоящему их цепь не прерывалась никогда. Иногда это были вспышки массового гонения, например, в Смирне в 155 году, о чем сохранился рассказ в «Мученичестве Поликарпа», в леоне в 167 году, подробно описанное в послании гальских христиан к малоазийским. Иногда индивидуальные процессы, мученичество Игнатия Антиохийского и Симеона Иерусалимского при Троянии, Телесфора Римского при Адриании, Поликарпа и других смирнских христиан при Антонине Пии, Юстина Философа при Марке Аврелии и так далее. Так или иначе, в течение двухсот лет ни один христианин не мог чувствовать себя в безопасности, и, конечно, это сознание своей отверженности, своего осуждения миром стоит в центре раннехристианского опыта. Дошедшие до нас мученические акты и описания гонений показывают, как реагировала церковь на это осуждение. Они вскрывают все значение вложенное ею в мученичество, то есть в свидетельство христиан перед судом мира, и объясняют нам, почему именно в мученичестве осознала церковь как бы норму христианской жизни, а также самое сильное доказательство истины христианства. Было бы неверно сводить смысл мученичества к одному геройству или жертвенности. Таких мучеников-героев имели все религии, и если бы числом жертв определялась истинная идея, то каждая могла бы предъявить своих. Но христианский мученик не герой, а свидетель. Приятием страданий и смерти он утверждает, что царство смерти кончилось, что жизнь восторжествовала. Он умирает не за Христа, а с Ним, и тогда в нем же получает и жизнь, воссиявшую из гроба. Церковь превозносит мученичество так высоко именно потому, что для нее оно есть доказательство самого главного христианского утверждения — воскресение Христа из мертвых, победы над смертью. Никто лучше не выразил этого, чем святитель Игнатий Антиохийский. Видомый под арестом в Рим на казнь, он пишет послание своим римским друзьям — прося не делать попыток спасти его. Дайте мне стать пищей зверей, в полной жизни выражаю я свое горячее желание смерти. Мои земные страсти распяты, и живая вода, струящаяся во мне, говорит, «Приди к отцу». Я не хочу больше жить этой земной жизнью. Желание смерти в описаниях мученичества, в лаконических актах. Нет ни пафоса, ни восторга. Но есть светлое, всепобеждающая уверенность в победе, одержанной Христом над смертью, и в превосходстве подлинной жизни с Ним и в Нем над жизнью этого мира, образ которого проходит. Здесь невозможно привести всех дошедших до нас текстов. Послание леонских христиан в Малую Азию, описывающие гонение в Галлии в 165 году, изумительное мученичество Поликарпа, или же потрясающие по своей краткости акты и Иустина, Киприана, из Исхлийских мучеников и столь многих других. Но смысл всех их всегда один и тот же. Смерть каждого мученика есть вечно совершающаяся победа смерти Христовой. Он смертью и смерть попрал. И потому культом мучеников полагает церковь начало прославлению святых, Каждый из них есть свидетель, а их кровь — семя, обещающее новые всходы. Конфликт с Римской империей самой церковью осознается не как трагическое недоразумение, а как исполнение обещания Спасителя. «В мире печально будете, но мужайтесь, я победил мир». Для нее гонение — лучший залог победы.